Глава 8. Энергия. Достаточно ли у тебя энергии, чтобы как можно лучше использовать свой день? Или тебе хотелось бы иметь больше? Большинство из нас готовы многое отдать за небольшое количество дополнительной энергии. Калифорнийские ученые обнаружили, что потенциально человеческое тело обладает энергией, которой достаточно, чтобы в течение целого месяца освещать большой город, например, Монреаль или Нью-Йорк. Ничто не создает такого количества энергии, как положительные ожидания. Мотивация и удовлетворение генерируют огромную личную энергию, которая питает тебя, помогая осуществить то, что ты задумал. Именно эта энергия определяет качество твоей жизни. Приведу пример. Молодая женщина, вернувшись домой после длинного изнурительного рабочего дня, была настолько обессилена, что у нее не хватало энергии приготовить себе ужин. Чувствуя себя совершенно разбитой как физически, так и душевно, Она прилегла отдохнуть. Но ее отдых сразу был прерван телефонным звонком. Звонил ее друг, которому она особенно симпатизировала, чтобы сообщить, что через полчаса он будет у нее. Что тебе дальше подсказывает твое воображение? Ты совершенно прав. Она никогда не бегала так быстро и не проявляла такой сообразительности, как в те оставшиеся минуты когда прятала грязную посуду, убирала постель, доставала припасенную для такого случая бутылку вина и приводила себя в порядок. И, надо сказать, никогда не выглядела так хорошо. Когда он появился, она вся сияла. Она была полна энергии и готова была танцевать хоть всю ночь напролет. Мотивация рождает энергию. Когда ты чувствуешь, что энергия на исходе – это сигнал, посылаемый телом в сверхсознание, что в твоей жизни отсутствует гармония с самим собой. Ты теряешь связь с источником и расходуешь энергию, не воссоздавая ее. Ты истощаешь свои запасы энергии, и единственное, что может их пополнить – это положительная мотивация. Физическое тело окружено невидимым, более тонким телом, которое носит название эфирного или витального тела. Это тело состоит из поля магнитной энергии, представляющего собой тысячи тонких линий, проходящих вокруг физического тела. В семи точках тела, положение которых точно определено, 21 из этих линий сходятся вместе, образуя энергетические зоны, называемые чакрами. Муладхара чакра расположена у основания позвоночника. Эта чакра отвечает за физическую силу и выживаемость. Ты пользуешься ее энергией, когда испытываешь гнев, боль или страх. Когда ты чувствуешь неуверенность в чем-то, Что связано с твоим выживанием, например, беспокоишься о пище или крови, ты оказываешь непосредственное влияние на эту энергию. Твои эмоции вызывают нарушение баланса энергии в копчиковой чакре. Избыток энергии, скопившейся в этой области, может привести к проблему в нижней части спины. Эта чакра взаимодействует непосредственно Над почечниками, обеспечивая то соотношение между кортизоном и адреналином, которое необходимо твоему физическому телу. Таким образом, уступая чувству неуверенности, страха или гнева, ты вместо того, чтобы сделать что-то конструктивное, теряешь эту энергию. Сватхистхана чакра находится позади половых органов, между лобковой костью и пупком. Вторая чакра – это область, в которой генерируется вся сексуальная и творческая энергия. Основной функцией половых органов является воспроизведение потомства или создание новой жизни. Эта область влияет также на течение энергии к горловой чакре, которая представляет творческое выражение. Недостаток или чрезмерная концентрация энергии в этой области оказывает влияние как на свадхистхану, так и на горловую чакру. Кроме того, эта энергия используется всеми половыми органами, а также для выражения страсти, ненависти, гнева, эго, ревности, эгоизма и чувства собственности. Когда одержимость, ревность, гнев или ненависть берут над тобой верх, это служит показателем, что ты хочешь иметь власть над другими людьми. При этом ты истощаешь энергию, предназначенную для твоей половой жизни и для творчества, в результате чего возникают проблемы в половых органах или опухоли в нижней части живота, как у мужчин, так и у женщин. Когда ты научишься избавляться от этих разрушительных эмоций, изменишь свое поведение и станешь хозяином своего эго, то обнаружишь, как много энергии поднимается к твоей горловой чакре, помогая тебе бесконечно развивать свои таланты и способности. Твое общение станет более свободным и доверительным. Манипура чакра – находится между пупком и сердцем. Это область эмоций и желаний. Когда ты испытываешь сильные эмоции или желания, которые тебя беспокоят, но остаются невыраженными, ты перекрываешь эту область энергии. Результатом этого блока становится недостаток энергии в теле. Вот чем объясняется упадок сил, который проявляется вместе с чувством вины разочарованием, агрессивностью, грустью и другими отрицательными эмоциями. Сконцентрированная и запертая в области чакры солнечного сплетения энергия оказывает влияние на поджелудочную железу и всю пищеварительную систему в целом, так как пищеварительная система тесно связана с этой областью. Любой страх или неуверенность сосредоточиваются непосредственно в трех нижних центрах и остаются там в виде заблокированной энергии. Для тебя жизненно важно, чтобы эта энергия поступала к духовным областям тела. Два первых центра представляют наши животные инстинкты. Манипура расположена между инстинктивными и духовными центрами. Первые три центра связаны с «обладать» и «делать». Остальные четыре – духовные центры, с «быть». Анахата – сердечная чакра, находится в области сердца. Это источник любви и сострадания, а значит крайне важно, чтобы этот центр всегда был открыт и всегда функционировал. Он оказывает влияние на вилочковую железу, которая отвечает за иммунитет. К сожалению, у многих людей сердечная чакра заблокирована избытком эмоциональной и интеллектуальной энергии, что подвергает опасности иммунную систему человека. Когда ты научишься полностью брать на себя ответственность за свою жизнь, подчинять себе свои эмоции и полностью их выражать, когда ты научишься любить безоговорочно, Энергия из твоей чакры солнечного сплетения поднимется вверх и заполнит сердце. Чем больше энергии в тебе сможет свободно циркулировать, перемещаясь снизу вверх и сверху вниз, тем легче будет использовать ее силу, чтобы достигнуть всего, чего бы ты ни пожелал. Каждый акт любви приоткрывает этот поток еще немного, что позволяет энергии лучше циркулировать на сердечном уровне. Вишудха, горловая чакра, находится в области горла. Она оказывает влияние на щитовидную железу, которая, в свою очередь, управляет всей нервной системой, обменом веществ, мышечными функциями и теплообразованием. Кроме того, горловая чакра – Это центр любого самовыражения, включая творческие способности. Она связана непосредственно со вторым центром, который содержит невероятно мощную сексуальную энергию, служащую топливом для наших творческих способностей. Эта энергия также находит свое выражение через горло. Подавление или неверное выражение творческих способностей приводит к тому, что ты не используешь всего потенциала своих творческих сил. Недостаток этой энергии в горловой чакре приводит к болезням горла, проблемам с голосом и ларингитами и, кроме того, может оказывать влияние на щитовидную железу. Для поддержания гармонии в горловой чакре будь честен перед собой в мыслях, в словах, И делах, и с той же искренностью выражай себя творчески, через музыку, живопись, литературу или просто общаясь с природой, вкладывай свои творческие силы в работу, в увлечение и, что самое важное, в манифестацию своих жизненных желаний. Проявляя настойчивость, ты будешь пожинать богатый урожай. Очень немногие честны перед собой всегда, но это возможно. Начинай двигаться в этом направлении. Для этого все твои мысли, слова и поступки должны быть согласованы. Горловую чакру называют дверью к свободе. Когда ты научишься быть честным и любить сердцем, твоя энергия будет свободно циркулировать в теле и поступать В высшие духовные центры. Твоя индивидуальность начинается в горловой чакре. Третий, четвертый и пятый центры представляют истинную природу человека или его индивидуальность. Следуя путем других людей, ты теряешь контакт со своей индивидуальной природой. Только найдя собственную сущность, Ты становишься хозяином самому себе. Аджна – межбровная чакра, расположена как раз над носом на уровне бровей. Она помогает в развитии третьего глаза и является источником необычных психических и паранормальных способностей, интуиции и ясновидения. Ее основная функция состоит в развитии твоей истинной природы. Сахасрара, теменная чакра, расположена в верхней части головы. Это центр озарения и просветления. Ее высокочастотные вибрации создают нимб вокруг головы у святых и у людей, отличающихся высокой духовностью. Когда этот центр полностью развит, человек ощущает себя как «я есть» или испытывает полное слияние с Богом. Этого состояния совершенства и блаженства сумели достичь Иисус, Будда и многие другие духовные лидеры. Развить две верхние чакры, межбровную и теменную, можно с помощью медитации или встав на путь служения людям. Это должно быть смиренное служение от чистого сердца, без всяких ожиданий проявлением которого служит безусловная любовь. Единственная известная человечеству любовь, превращающая человека в высокодуховное существо. Источников человеческой энергии много. Вода, которую ты пьешь, пища, которую ты ешь, мысли, которые рождает твой мозг, а также деятельность твоего эфирного тела. Последнее служит основным источником энергии. В нашем обществе предыдущие поколения даже не подозревали, что с помощью мыслей можно получать энергию. Именно этим объясняются их более высокие потребности в пище. Чем чище и честнее мысли человека, тем меньше пищи ему нужно. Когда эфирное тело гармонично, Энергия циркулирует свободно, и львиную долю ее человек получает из воздуха и воды. Все состоит из энергии, и ее равновесие следует поддерживать всегда, даже при ее использовании. Постоянно отдавая и при этом отказываясь получать, ты не найдешь внутренней гармонии. Циркулирующая энергия должна находиться в равновесии. Вкладывая энергию в осуществление своих желаний, ты ускоряешь достижение такого равновесия. Тот, кто ожидает что-то получить, не прилагая усилий, то есть не отдавая энергии, игнорирует естественные физические законы. Взаимоотношения, основанные на неравном обмене энергии не могут сохраняться слишком долго. Оба партнера должны вносить поровну, тогда они дополняют друг друга и поддерживают равновесие энергии взаимоотношений. В этом случае ни один не будет зависеть от другого, и оба они будут расти. Тоже можно сказать об отношениях родителей с детьми. Всегда должен поддерживаться равноценный обмен энергией. Я уверена, твой собственный опыт послужит тому подтверждением. Жизнь в доме, который был предоставлен тебе кем-то другим, никогда не доставит той же радости и не будет иметь того же смысла, что жизнь в доме, на который ты сам заработал, а тем более построил собственными руками. Чем больше энергии ты в него вложил, тем больше от него получишь. К сожалению, многие считают, что мир обязан предоставлять им средства к существованию, что все им причитается без всяких усилий с их стороны. Это приводит к огромному нарушению равновесия. Вот пример, который иллюстрирует эту мысль. Молодая женщина, инвалид от рождения, проводит жизнь в инвалидной коляске, вынашивая обиду на общество за то, что оно не обеспечивает ее всем, что она пожелает. Она хочет иметь все и ждет, что правительство будет о ней заботиться. Прикованная к инвалидной коляске, она считает безнадежными все попытки как-то повлиять на свое состояние. Она скована как физически, так и психологически. Пока эта женщина не поймет, что только она одна отвечает за осуществление своих планов, ничто в ее жизни не изменится. Она будет чувствовать себя все хуже и хуже, и увечье будет продолжать во всем ее ограничивать. Она слишком занята своими отрицательными эмоциями, обвиняя общество и Бога за то положение, в котором оказалась, и на это уходит вся ее энергия. Стоит ей взять дело в свои руки, и у нее появятся силы, чтобы получить то, что она хотела бы иметь. Упражнение к главе 8. Первое. Внимательно присмотрись к своей повседневной жизни. Тебе кажется, ты истощаешь запасы своей энергии, расходуя ее на других? Ты отдаешь им всю энергию, ничего не оставляя себе Если это так, значит ты отдаешь не легко и свободно, а ждешь чего-то взамен. Тебе, очевидно, трудно попросить о чем-то другого человека и принять от него помощь. А это приводит к внутреннему напряжению и чувству неудовлетворенности. Второе. Если это касается твоих взаимоотношений с детьми, создавшееся положение объясняется тем, что ты отдаешь себя, не отваживаясь попросить что-то взамен. Ты боишься каким-то образом их обидеть или нарушить ход жизни своих детей. Ты не хочешь вмешиваться. Тебе следует немедленно измениться. Поговори открыто со своими малышами. Расскажи им, как важно, чтобы вы с ними в одинаковой степени обменивались энергией и всегда были здесь друг для друга, тогда вам всем будет сопутствовать успех. Это поможет объединить усилия, и каждый из вас будет вознагражден сторицей. Третье. Если ты чувствуешь, что работа или партнер истощают тебя, знай, только ты можешь изменить положение дел, открыто обсудив его с тем, о ком идет речь. Позаботься о себе без оглядки на мысли и чувства других людей. Ты делаешь это для себя, но в выигрыше будут все, кто тебя окружает. Четвертое. Когда ты поймешь, как увеличивать и как уравновешивать собственную энергию в каждой сфере своей жизни, переходи к следующей главе. Пятое. Ниже приведена аффирмация повторяя ее как можно чаще. Я лучше осознаю свою огромную энергию и вновь учусь разумнее ее использовать. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые книги.